Глава восьмая. Это лишь благодарность. Моросила. Одна холодная капля дождя скатилась по шее за воротник рубашки, вынуждая вздрогнуть. Может, все же повезет, и хотя бы не начнется ливень. Егор пересек двор, выглядывая за кованые распахнутые ворота. Неподалеку парковка. Наверное, само проведение заставило глянуть туда и среди нескольких машин узнать одну. Слишком уж мажористую. Черный БМВ стоял с краю парковки у асфальтированной дорожки, усыпанной яркими кленовыми листьями. Несколько их упало, прилипнув к мокрому лобовому стеклу. Егор приблизился к машине и покачал головой. Вот и нашлась пропажа. Как она умудрилась заснуть за рулем? Чем ты всю ночь занималась? Он постучал костяшками пальцев по боковому стеклу, чтобы разбудить девушку. Ее голова склонилась на бок, и, видимо, сон был беспокойным, поскольку хмурилась. Пряди волос прилипли к лбу, но не скрывались синяку неокувеска. А непривычная бледность лица и вовсе не понравилась Егору. Он снова постучал, видя, что реакции не последовало, решил приоткрыть дверцу машины. Эй, Шевцова! Свободной рукой Егор потянулся к плечу Маргариты, собираясь разбудить. Коснуться едва сумел, когда буквально в следующее же мгновение запястье было крепко перехвачено, и его силы дернули в сторону машины, явно собираясь ударить о нее. «Ты...» Последнюю секунду, наконец, придя в себя, Маргарита подняла и подставила свою руку, не давая ему удариться. «Что ты здесь делаешь?» Взгляд ее пытался сфокусироваться на сердитом лице Егора, а рука, все еще удерживавшая его, была подозрительно горячей. Возмущение улеглось, когда убедил себя, что всему виной его внезапное появление, а у кого-то, кажется, высокая температура. Утром Маргарита сказала, что упала в пруд, когда выгуливала собаку. «Простыла?» «Ты горячая!» «Наконец-то признал это!» Слабо усмехнулась она, чувствуя, как колотилась в груди сердца. «Чертова таблетка не помогла. Или помогла временно. Неужели и правда отключилась в машине?» «Сколько сейчас времени? Занятия уже кончились?» «Прекрасно!» Голова гудела и кружилась. От температуры кожа стала такой чувствительной, что, прикасаясь, одежда причиняла боль. Но рана не настолько серьезна, чтобы вызвать подобную реакцию. Она не книжная героиня, которая пострадала от пореза серебряным ножом. Неужели глупая простуда из-за того, что полночи проходила босиком? Проклятие. «Я о твоей температуре говорю, отпусти», – потребовал Егор, которого продолжали держать за запястье. Сожалея и помню, что еще в конце весны эта рука была повреждена из-за наезда машины, Маргарита ослабила захват. Мысли хаотично кружили в горячей голове, не давая толком реагировать. «Ты меня слышишь?» Егор растерянно наблюдал за тем, как пальцы девушки, вначале грозившие сломать руку, теперь с нежностью гладили его запястье. «Извини», — сухо закашлившись, произнесла Маргарита. Рану на боку немедленно запекло, стоило напрячь мышцы. «Если решил прогулять все пары, то нужно ехать домой». «Опасно спать вот так», — принялся отчитывать Егор, протягивая девушке куртку. «Спасибо». «Ты мог отдать ее завтрак? К чему такая спешка?» Маргарита бросила одежду на заднее сиденье, небрежно, как ненужную тряпку. «Или принять помощь от меня настолько невыносимо, что лучше демонстрировать всем рваные штаны?» «Дело не в этом», — смутился Егор. «Просто...» «Не скажешь же, что как только узнал цену этой вещи, то и прикасаться к ней стало стрёмно». «Просто...» — приподняла бровь Маргарита. «Просто понятно, что она женская. Мне надоело объясняться со всеми. Дойду до дома и так. Я действительно благодарен за помощь. Не надумывай». Его лицо опять внимательно изучали. Оставалось только гадать, о чем сейчас думала эта девушка. «Тебе тоже стоит поехать домой и принять лекарства». «Ты разрешишь мне в таком состоянии сесть за руль?» Она вяло откинулась на спинку сиденья. «Кто я, чтобы разрешать или запрещать тебе что-либо?» Но взгляд Егора непроизвольно наполнялся тревогой, а воображение рисовало яркие картины возможных вариантов аварии. Маргарита же молча наблюдала за меняющимися выражениями его лица. «Что он делал здесь один, если последняя пара еще не закончилась?» «Была такая острая необходимость бежать и кинуться на ее поиски, чтобы отдать куртку? Или позволить себе некоторую самонадеянность, чтобы предположить беспокойство?» Улыбка тронула ее губы, стоила на лице Егора застыть откровенному волнению. «Тебе нужно вызвать такси». Он вздрогнул от очередного порыва мокрого ветра. Дождь усилился, вымачивая тонкую рубашку. «Я боюсь бросать здесь машину на ночь. Вдруг угонит?» Она глянула на Егора щенячьими глазами. «Ты ведь отвезешь меня?» «Что?» «Нет, он точно ослышался или неправильно понял?» «Отвези меня домой». «Откуда ты знаешь, что у меня есть права?» «Ты большой мальчик. Восемнадцать уже стукнуло, Есть старший брат и суровый отец. Так что просто обречен получить права. Разве я ошибаюсь?» «Не скажешь же, что видела, как учился». как и о том, какая сумма заплачена, чтобы изначально назначенный инструктор внезапно заболел и был представлен другой, более опытный дядька. Сдал с первого раза. Она была так горда в тот день, черт возьми. «Так ты отвезешь меня?» «Пожалуйста». Сейчас голос Маргариты звучал тихо, а лицом она походила на покойницу. «Надо отметить, что актриса из ее высочества так себе». и он никогда не признается, что ощущал волнение из-за того, что она могла попасть в аварию, совсем как он когда-то. Кто лучше него мог понять это и прочувствовать? Благодаря собственной безответственности и глупости он теперь изукрашен неприглядными шрамами. Неважно, как порой раздражала Марго, нельзя позволить ей сесть за руль в таком состоянии. Он поможет. Просто в благодарность за то, что дважды выручила сегодня. «Да». Только на второй паре Егор понял, что телефон Маргариты уж никак не мог внезапно загорланить на всю аудиторию. Она слушала музыку, и к мобильнику были подсоединены наушники. Выходит, специально отключила их, чтобы врубить тот рингтон. Раньше сама в школе смеялась над ним. Постоянно видел, как улыбалась, стоило его вызвать. Глаз не сводила, пока заикался на каждом слове. А теперь что? За лето, что они не виделись, нечто изменилось? Она вылитая Рейн. Опять звучал в голове смущавший голос. Продолжая мокнуть под дождем, Егор смотрел на лицо девушки, все еще ожидавшей его ответа. Эти неровные серебристо-белые пряди волос, эти серо-голубые глаза, которые мгновение назад могли смотреть убийственно, и вот уже можно было утонуть в них. Эти отметины на лице и шее. Они не могли зажить быстро, как у книжный Рын. Конечно же, не могли. Да и у самой охотницы слабела регенерация от ранения освещенным металлом. Тогда Рейн испытывала мучительную боль, ведь сама была одним из демонов, на которых охотились. В одной главе Ник также стоял рядом с машиной и смотрел на свою напарницу. Ранее они повздорили и сильно. Все из-за очередного дела. Спасти людей было невозможно, но Рейн не оставила напрасной попытки, потеряв всех до последнего человека и сама, будучи серьезно раненой. Вся машина была перепачкана кровью, но она даже не пыталась перевязать рану, сидя в полном безразличии. Этот момент в книге дался особенно тяжело. Но почему-то он отзывался чем-то ноющим в груди, буквально просился на странице. Несколько ночей подряд потом просыпался в поток тревожных снов, в которых видел себя то на месте Рейн, то был тем, кто лежал среди убитых самим же придуманным чудовищем. Сны были такими яркими, что находился под впечатлением и днем. Хорошо, что в итоге отпустили его, давая нормально поспать. И хорошо, что девушка перед ним не книжная Рейн, а лишь похожа внешне. И никогда не ощутит того же, что она. Просто простыла из-за своей вчерашней выходки, и вскоре это пройдет. Снова будет дразнить его и доставать, как всегда. «Пересядь, я отвезу тебя». Второго приглашения не понадобилось. Держась за открытую дверцу, Маргарита тяжело поднялась и вышла из машины, Она глубоко вдохнула сырой воздух, подействовавший немного отрезвляюще. Затем убрала пару желтых листьев со стекла и прошлась к пассажирскому переднему сиденью. Егор сел на водительское место и опустил руки на руль. Признаться из-за аварии вообще не хотел учиться и сдавать на права, но должен был преодолеть эту неуверенность и решиться. Он осмотрелся, ожидая, пока Маргарита садилась рядом. Да. Эта машина не шла ни в какое сравнение с простенькими колесами, на которых ездил отец. Сиденья почти белые. Егор вспомнил пса, который запросто забирался на них. Сейчас там был оставлен его рюкзак и куртка Маргариты. И все идеально чисто, так будто машина только что вышла с мойки. Даже не выветрился специфический запах после обработки салона. Ты отдавал машину в чистку, поэтому сегодня ехала на автобусе. «Да». Маргарита щелкнула пряжкой ремня безопасности. «Пришлось. Вчера Шек испортил чехлы после прогулки. Да и я тоже вся в грязи была». «Я помню-то, говорила, что упала». Егор кивнул, потянувшись к своему ремню. Его взгляд остановился на полу, где неожиданно смог заметить небольшое красное пятно. «Кровь. Она так сильно поранилась вчера. На шее и лице лишь небольшие царапины». «Было что-то еще?» «И как эти следы могли остаться после мойки?» «Ты...» «Едем?» — Маргарита перебила его, указывая кивком на дорогу. «Пока дождь не усилился и видимость хорошая. Адрес сохранен в моем навигаторе?» «Да». Егор сдался, сконцентрировавшись на том, чтобы завести двигатель и вывести машину с парковки. «Домой», — коротко приказала Марго навигатору, и экран прибора ожил, перестраивая маршрут. Видя непривычно серьезное сосредоточенное лицо своего спутника, она едва улыбнулась. «Ты снова мой спаситель, неукротимый». Снова? Егор на мгновение глянул на нее, но девушка закрыла глаза, сложив руки на груди, и выглядела, в отличие от него, совершенно спокойной. «Так доверяла ему в дороге? Не слишком ли расслабилась?» «Ты поранилась вчера?» Спросил он осторожно, не сдержав любопытства. «А по моей физиономии не видно?» Ее голос звучал сонно. «От таких царапин не бывает». «Чего?» Сонливо сняла, как рукой. Маргарита не открыла глаза, но почувствовала, как тело напряглось. Пальцы сильнее сжали ткань рубашки на рукавах. Разве она не убрала все следы? Что он заметил? Выставляя привычный щит невозмутимости, она небрежно пожала плечами. «Я...» «Поранила ногу о какую-то корягу. Ты обнаружил где-то лужу крови ремнёв? Выходит, что зря дала столько чаевых мойщику». Её собеседник сердито поджал губы и шумно вздохнул. «Ты, как можно быть настолько сумасшедшей, решила, что ты Маугли? И можешь ходить босиком? Серьезно? Нет, у меня просто слов на это нет». «Нет слов?» Маргарита улыбнулась. «Ради того, чтобы иметь возможность вот так сидеть рядом в одной машине». Она готова босиком по углям ходить или еще раз подставиться под нож? Егор продолжал разносить ее за безответственность, ругая, на чем свет стоит. Но слова звучали музыкой, которая стеляла лучше всяких таблеток. Она могла слушать бесконечно, снова закрывая глаза и сдерживая очередную улыбку.